Пока он пил горячий чай, Наташа рассказала о визите Нинель Даниловны. Вот я и решила вам позвонить, закончила она. Баба внимательно слушал. Значит, у Стуковой появился человек из Ташкента, двоюродный брат. Ну, это положим чепуха. какой-то не брат. Ну кто же тогда? И почему она его перевязывала? Она что Ташкента она явно проговорилась. Эх, взглянуть бы на этого... Брасс. Может быть, он длинный в темном пальто и серой кепке, с узким лицом и густыми черными бровями. Пусть он придём завтра утром в больницу, пусть придет обязательно. Наталья Михайловна», — сказал Лабанов. Вы можете ей позвонить сейчас. Вы мол очень ей сочувствуете и разрешаете ее брату завтра утром до обхода ненадолго повидать Петра Данильчу. Сейчас ведь еще не поздно. Он посмотрел на часы, начало одиннадцатого. Но та откинула рукой падавшие на лоб волосы, «Дело не во времени. Она может подумать, будто я жалею, что не взяла кольцо. Пусть думает. Главное, чтобы этот братец пришел завтра в больницу. Это так важно. Очень. Может быть, это тот самый человек, которого мы ищем, опасный человек. когда я позвоню. Она сняла трубку и набрала номер. Лабанов следил за ее движениями и чувствовал, как переполняется нежностью. Для чего же она хороша? Если бы можно было ей все сказать. Если бы можно было задержаться тут или когда-нибудь прийти сюда снова. Значит, она живет одна с сыном. Значит, у нее нет Это Нина Даниловна?» — произнесла Наташа с трудом, преодолевая смущение, и улыбнувшись, взглянула на Лобанова. Это я. Знаете, я решила, пусть ваш брат приходит завтра утром в больницу ровно в девять, до обхода. На несколько минут я ему разрешу. Что? Ах, вот что. Ну, пожалуйста. Да-да, договорились. Ну что вы? И не думайте даже всего хорошего. Наташа повесила трубку и растерянно посмотрела на Лобанова. Она сказала, что брат прийти не сможет. Оказывается, его поезд уходит очень рано. но она придет обязательно. Так я и знал. досадливо кивнул Лобанов. испугался. И теперь, может Он решительно потянулся к телефону, Вы разрешите? Mm -hmm. ну, конечно. Саша набрал номер, дежурный Лобанов говорит: "Срочно машину с сотрудниками на Знаменскую 10. Предстоит задержание. Другую пошите в аэропорт Храмову. Моя машина тоже на Знаменской. Все, жду». Лабанов поднялся. Я пошел. Спасибо вам. И ещё раз извините, что так ворвался. Что вы? Я только хочу вас спросить. Наташа смущенно улыбнулась. Будьте все-таки осторожнее». осторожнее. Хорошо. Ну, конечно, улыбнулся в ответ Лобанов. Обязательно. Он на цыпочках прошел в переднюю, надел пальто. И уже взявшись за ручку двери, нерешительно сказал, посмотрев на Наташу: "Можно я вам завтра позвоню?" "Ой, непременно", Лобанов обрадованно кивнул. Тогда до свидания", Сказал он и вдруг, нахмурившись, заботленно спросил, "Скажите, а куда выходят ваши окна?» "Во двор", удивленно ответила Наташа. "А окна ваши соседки, униониры Даниловны?" Она задумалась. окно из комнаты на улицу, а из кухни тоже во двор, рядом с моим, вот тем. "Я вас попрошу", сказал Лобанов. "Подойдите сейчас к нему. Я буду во дворе, хорошо? Пожалуйста", улыбнулась Наташа. я пошел». Он осторожно прикрыл за собой дверь, и, стараясь не шуметь, быстро спустился по лестнице. Недалеко от подъезда стояла его машина. Водитель в ответ на вопросительный взгляд Лабанова отрицательно покачал головой. Лобанов с облегчением вздохнул и свернул за угол дома в ворота. Двор оказался большим и темным, с детской площадкой посредине, обнесённой низким штакетником. Лобанов поднял голову. В освещенном окне четвертого этажа Наташа помахала ему рукой. Она, наверное, заметила, и он стоял в плаще света, лившегося из окон нижнего этажа. В соседнем окне мелькнула чья-то тень. Лобанов поспешно отступил в темноту. И оценивающим взглядом окинул стену дома. Нет. Через окно идти нельзя. Пожарная лестница проходит далеко в стороне. До крыши еще один этаж. Балконов нет. Гладкая, без выступов и выбоин стена.